Гуси-лебеди Жили старичок со старушкой, и у них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка, — говорила мать, — мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек. Будь умна, береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гусь и лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка глядь, братца-то нету. Ахнула, кинулась туда-сюда. Нету. Кликала, заливалась слезами, Причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся. Выбежала в чистое поле, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили. Много шкодили и маленьких детей крадовали. Девочка угадала, что они унесли ее братца. Бросилась их догонять. Бежала, бежала. Стоит печка. Печка, печка, скажи, куда гуси полетели? Съешь моего ржаного пирожка, скажу. О, у моего батюшки пшеничные не едятся. Печь не сказала. Побежала дальше... «Стоит яблонь. Яблонь, яблонь, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего лесного яблока, скажу». «О, у моего батюшки и садовые не едятся». Побежала дальше. «Стоит молочная речка, кисельные берега». «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели?» Съешь моего простого киселика с молоком, скажу. ох у моего батюшки и сливочки не едятся. И долго бы ей бегать по полям, добродить да полюсу Да, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, побоялась наколоться. И спрашивает. Ежик, ежик, не видал ли, куда гуси полетели? Он туда-то указал. Побежала, стоит избушка на курьих ножках. Стоит, поворачивается. В избушке сидит баба-яга, морда жилиная, нога глининая. Сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла. А гуси за нею в погоню летят. Нагонят злодеи. Куда деваться? Бежит молочная речка кисельные берега. «Речка, матушка, спрячь меня!» «Съешь моего киселика!» «Нечего делать!» — съела. Речка ее посадила под бережок. Гуси пролетели. Вышла она, сказала «спасибо!» И опять бежит с братцем. А гуси воротились, летят навстречу. Что делать? Беда! Стоит яблонь. Яблонь, яблонь-матушка, спрячь меня! Съешь мое лесное яблочко. Поскорей съела. Яблонь ее заслонила веточками, прикрыла листиками. Гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем. А гуси увидели, да за ней совсем налетают, Уже крыльями бьют, того и, гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. Судара, не печка, спрячь меня. Съешь моего ржаного пирожка. Девушка поскорее пирожок в рот, а сама в печь. Села в устьяце. Гуси полетали, полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели. А она прибежала домой. Да хорошо еще, что успела прибежать, а тут-то и отец, и мать пришли.